Глава 21. В которой случается самое худшее. Мы не можем ехать все вместе. Где-то я шумелку понимал. Будь я на ее месте, а я бывал на ее месте, я настаивал бы, что кто-то должен остаться. Кто-то, кто может сделать хоть что-нибудь, если вдруг. халитадон был все еще жив. Удивительно. И должен был остаться хоть кто-то, «Кто мог бы ему помочь, вздумай он изменить этот факт». Проблема была лишь в том, что помочь малышу на данном этапе было практически невозможно, лишь наугад вводить лекарства и молиться, что те не окажутся для него ядом. Но помимо абсолютной беспомощности в отношении малыша халитодона, у нас была проблема посерьезнее. «Ты мне нужна», — быстро сказал я, потому что оставить шуму одну — поспособствовать похитителям. Нет, нет и нет. Разделимся. Быстрее найдем, что нужно, плюс вдруг что получится купить в аптеке. Ты же ходячий справочник по фармакологии, и не спорь. Грубая лесть не проканала. Кто-то должен за ним присмотреть, упорствовала шума. Может, вы? Она посмотрела на Вильда. Я... Вильд чуть не поперхнулся мясом бедняга. «И что я сделаю? Искусственное дыхание рот в рот? Шума. Все, что мы сейчас можем, это его накормить. Не колоть, не резать, потому что это его угробит куда вернее». «Вильд прав», — вмешался я, взглядом поблагодарив Вильда за поддержку. «Кроме того, я уже понял, что на слова охотника шума реагирует как-то острее, чем на мои» и почти никогда не спорит. Это, кстати, уже слегка настораживало. Оставалось лишь надеяться, что Вильд просто выглядел авторитетнее. Нам нужно быстро пройтись по всем местам, какие есть в городе, и, возможно, даже скорее всего, для этого придется разделиться. Кэп, если ты прикончила синтемяса, может, пойдешь готовить катер? «Ага», — бортнула Мартина, за ней поднялся Вильд. «Собирайся», — коротко бросил он в шуме. «Ладно», — насупленно кивнула она и унеслась в каюту, сияя покрасневшими щеками. Кэп проводила ее взглядом, выразительно глянула на Вильда и тоже ушла. А я остался сидеть слегка прибитый. «И что это было?» «Ну хорошо, признаем очевидное. Моя девочка выросла...» и вполне закономерно заинтересовалась первым настоящим мужчиной, появившимся на горизонте. Проще говоря, шума запала на Вильда. Ну, допустим. И Мартине, понятное дело, это не нравится. Только этого нам еще не хватало, с ужасом подумал я. Любовный треугольник на ровном месте. Черт, черт, черт! Откликнулась на мой безмолвный крик вселенная. Но вот что хочешь, то теперь и делай, рыбий доктор: Ты же моста копаться и чинить. Вот только в мясе, не в мозгах. Да еще и в той сфере, в которой сам не имел ни малейшего понимания. Нет, я до сих пор был уверен, что рано или поздно остепенюсь, обзаведусь женой и детишками. Сначала эта фраза кончалась словами Вот только клинику открою, потом Вот только выплачу кредит и вот только шума подрастет. Сейчас же я даже замер на пороге санузла, осознав, что отговорки кончились, а у шума такими темпами семья появится намного раньше. Если, конечно, я буду хорошим папой и сумею каким-то образом поддержать ее в момент несчастного, но вполне закономерного итога. Как себя повести правильно, я не знал. Может, стоило просто делать вид, что ничего не замечаю? «Хотя бы до поры до времени?» И всё-таки я сказал Вильду, пока мы шли к катеру. «Спасибо, что поддержал. Обращайся. Я понимаю, что её одну оставлять нельзя». Шума села в катер последний. «Без изменений», — мрачно доложила она. «Летели мы молча. Настроение было паршивым у всех. Халитодон...» Пади чтоб их. Сообщение о помощи от пиратов. То, что Падди знали, кто мы и с кем летим. Хотелось забраться под купол и никуда не выходить. Подписался на увеселительную прогулку. Понятно, никто не обещал, что будет легко, но чтобы настолько. Самый край. Еще и шумелко, но как ни кстати. Я покосился на нее. Мне показалось... Или она точно так же бросает взгляды на Вильда, которому единственному все глубоко пофигу? По крайней мере, с виду. Впрочем, если и в самом деле пофигу, то это замечательно. Это решит одну проблему, но не решит вторую. Разбитое сердце — это больно. Наверное. Черт. Черт, черт. Удивительно. Удивительно. Но в этот день все-таки случилось хоть что-то хорошее. Например, то, что пару автороботов очистили от мхов, и они имели вполне работоспособный вид. Мартина даже смогла завести один, и он, хотя и издавал подозрительный гул, стронулся с места. «Надеюсь, он не крякнется по дороге», — проворчала Кэп. «Выглядит уж больно одноразово». «Главное, чтобы он нас не похоронил под своими останками», — парировал Вильт. С остальным пусть местные власти разбираются. Мы долго колесили Панкерсдаду в поисках хоть какого-то торгового места. Никто ничем не торговал. В одном магазинчике нам предложили купить мхов. Мы, естественно, отказались. Кэп предложила вернуться к месту, где радость от того, что мы туристы, хозяин выставлял на показ. Но там нас даже мхами не порадовали вывалили всякую фигню типа магнитиков, браслетиков и полотенец. «Где можно купить рачков Крика и мальков Ракоты?» — спросил я, пока владелец, не переставая шевелить ушами и нахваливать свое барахло, преграждал нам путь к двери. «Нам очень надо». «Не надо», — печально сказал Анградец. «Люди плохо есть рачки, люди потом плохо». «Я не спрашиваю тебя о последствиях», — вздохнул я. «Мне нужно место, где их можно купить». Анградец смотрел на нас так, что было понятно. Проклятые рачки почти как военная тайна. «Сколько это стоит?» — спросила Шума, показывая на магнитике. «Я возьму двадцать. Нет, сорок. И еще вот это. И вот это тоже». Как она там сказала? «Если проблему можно решить деньгами, это не проблема, а затраты?» «Ну да, ну да». В магазине шума оставило 50 тосов, получив взамен адрес рыночка где-то в заднице Ангры и полкило никому не нужного дерьма. «Зря ты так тоскливо смотришь», заметил Вильд, пока мы ползли обратно к катеру. «Ползли» в прямом смысле слова потому что авторобот ехал так медленно, что, наверное, пешком мы дошли бы быстрее. Это все можно продать с огромной наценкой. Любителей полно. Это же местное производство, не штамповка. А значит, кто-то докупит. Хотя я бы не купил. Радовало одно. До места продажи рачков и мальков можно было добраться минут за 20. И рынок, по уверениям продавца, был большой. Другое дело, что в его понятии было большой, но я надеялся на лучшее. Мы кое-как, потому что везде торчали покрытые, кто бы сомневался, мхом валуны, нашли место для парковки, закрыли катер во избежании и отправились к месту бойкой торговли. Здесь тоже продавали все, что могли поймать, выменить, купить или украсть, и вот еды как раз было маловато. Надо было посмотреть, «Что в аптеке в Ангрздаде?» — запоздало вспомнил я. «Все закрыто», — пожал Вильд плечами. «Я бы напомнил, если бы увидел открытую аптеку. А я вообще их видел?» Нам предлагали мясо, не кориазотов, а местных рыб, и хотя меня очень тянуло свалить из этого ряда, я остался и прошел по рядам, расспрашивая, где можно купить рачков и мальков. «Увы». Предложили только взрослых ракот, и они, как я подозревал, не годились маленькому халитодону. Слишком большие и жесткие. Но одну рыбину я купил и ходил теперь с ней перевес. Кстати, она воняла, и длиной была больше моего роста, так что мне пришлось согнуть ей хвост и перекинуть рыбину через плечо, иначе я подметал ей землю. Мальков нет, уверяли все. Мальки выросли. «Но черт! Халитодон же их ел!» «Что не так с этими мальками?» В отчаянии спросил я Вильда. «Почему их не продают?» «Мальки Ракота быстрый!» Вместо Вильда ответил торговец, на прилавке которого лежали источающие жуткий запах икринки. «Мелкий? Мало ловить, много стараться, мало денег! Тьфу!» «А это что?» Ткнул я пальцем в икру. «Ее яйца!» Равнодушно отозвался Ангранец. «Человек нет, не есть!» «Да что же ты молчишь?» Чуть не взорвался я. «Человек не есть! Я найти, кто есть! Давай все!» 500тос Как же безразлично объявил торговец, и глаза его алочно блестели. «Я с ним даже торговаться не стал. Не до этого. Икра!» Если халитодон ел мальков, то мог питаться и икрой. Просто мы ее, конечно, не нашли в его экскрементах. Я взял мешок с икрой, держа его на вытянутой руке и стараясь не дышать, подошел к Вильду, который у противоположного прилавка покупал каких-то отвратительных на вид креветок. «Рачки», — сказал Вильд. «Размер панциря такой же, как наш. Считай, что пока нам хватит, «А чем это от тебя так несет?» «Вот», — показал я, и Виль шарахнулся в сторону. «Кэп будет бесконечно довольна, что ты принесешь это в катер». «У нас выбора нет», — пожал плечами я. «Кстати, а где они?» «Пошли вон туда». Вильд кивком указал направо. «Там мясо не мясо, овощи не овощи». Шумелка сказала, что у нее какая-то мысль появилась. Точнее, так Кэп сказала, прежде чем побежать за ней. Овощи. Где бы халитодону их взять? Пока я тащился за Вильдом, умирая от вони и вызывая дичайший интерес всего рыбного ряда, икра была дорогущая по местным меркам, уходил очень платежеспособный клиент. Я вспоминал старую-старую книгу. Не то чтобы я читал ее слишком давно, вовсе нет. Просто действие в ней происходило веков это к 7 назад, чтобы не ошибиться. Один наш свильдом коллега с трудом добыл для зоопарка летяк. С таким же трудом случайно выяснил, чем они питаются, причем когда сезон этих фруктов уже подходил к концу. Чудом раздобыл эти фрукты на корабле из капитанских запасов. Но зверьки все равно не выжили. Какого чёрта я вспомнил об этом, я не знал. Было у меня плохое предчувствие. Кэпа мы нашли посередине ряда в очень двусмысленной позе. Пока она, наклонившись, подбирала какие-то фрукты или овощи, кто их тут разберёт, раскатившиеся особо далеко растаскивали местные мальчишки. Мы шуганули пацанов, помогли Кэпу с плодами, Вильд зато скупил у торговца новый мешок. «Давай еще один», — хмуро сказала Кэп. «Они то ли тяжелые, то ли вот этими шишечками рвут пакет. Лучше два». Вильд потратил еще два Тоса. «Зачем оно?» — удивился я, разглядывая плоды. «Шума спросила, где...» «А где Шума?» «Что спросила?» — уточнил я. Кэп уставилась на меня обалдевшим взглядом. «Да неважно уже!» — рявкнула она так, что толстая анградка с перепугу выронила обратно на прилавок купленный товар. «Где шума? Она только что была здесь!» «Была, значит...» «Я осматривался...» «Куда она денется с рынка? Да и не было за нами никого!» «Посторонний катер мы все бы заметили!» «Шума!» крикнул я осторожно. «Никакого ответа, естественно, и вот теперь мне стало жутко». «Шума!» «Что за...» «Ее же нет!» «Ее здесь нет!» «Я ее не вижу!»